Глава десятая. Бабочки. «Теперь пойдем смотреть бабочек?» — предложил Рома. «Тебе действительно это интересно?» — с сомнением спросил Даня. «Конечно, ведь бабочка представляет собой очень интересный организм. Ее жизненный цикл поражает воображение». Вот она сначала была яйцом, потом личинкой, гусеницей, куколкой и, наконец, преобразилась и стала взрослой и прекрасной особью. Кого-то это напоминает, не так ли? «Не понимаю, о чем ты», — Даня сложил на груди руки. «Кому, как не нам, понимать это лучше остальных?» Тогда я не стал бы утверждать, что совершенно все особи становятся прекрасными. Роман хитро улыбнулся и отошел в сторону. «О чем вы спорите?» — спросила Мэри. «О бабочках. Даниил не хочет идти смотреть на их превращение», — ответил Рома. «А я бы не отказалась», — сказала возникшая рядом с ним Даша. «Тогда срочно идем в парк бабочек». Рома решительно взял Дашу за руку, и они побрели вверх по тропинке. Мэри зданий ничего не оставалось, как покорно проследовать за ними. Вальер с бабочками сверху защищала сетка. Здесь была воссоздана богатая среда обитания этих чудесных насекомых. Кусочки сладких фруктов на специальных столиках, расставленных по всей территории, и разнообразные цветы, украшающие своими яркими красками зеленые джунгли служили угощениями для этих миниатюрных существ. Бабочки спокойно летали повсюду, не обращая внимания на непрошенных гостей в своем необыкновенном доме. Некоторые особи оказались особенно смелыми. Так у Даши на голове застыла одна с черными бархатными крылышками, нижние кромки которых очерчивали белые разводы. Бабочка не улетела даже тогда, когда к Даше приблизился Рома. Она аккуратно пересела к нему на руку, и девушка смогла разглядеть вблизи представшую перед ней красоту. Но беспокойно шелохнувшиеся листья пальмы спугнули бабочку, и она все-таки улетела. «Пойдем туда», — Рома потянул Дашу за руку. На влажных каменных булыжниках узкой тропинки бродила целая стая бабочек, Просто белые, белые с черными кромками крыльев, оранжевые, желтые с черными прожилками. Они никого не замечали, пока к ним не подошли Даша с Ромой. Он взмахнул рукой, и все бабочки синхронно взмыли в воздух, мелькая разноцветными крыльями, словно море цветов. «Как красиво!» — восхищалась Даша. «Тогда то, что ты сейчас увидишь...» Тебе понравится еще больше, пообещал ей Рома. Они подошли к застекленной оранжерее, и прямо на глазах у Даши произошло прекрасное превращение. Из мыслянисто-прозрачной, невзрачной оболочки одной из куколок родилась бабочка. Она понемногу разорвала куколку и выползла наружу, цепляясь тонкими лапками, за неровные края только что разрушенной оболочки. Роман проводил Дашу за стекло. Он поднес ее руку к новорожденной бабочке, и та перебралась к ней на плечо. Бабочка еще несколько минут путешествовала по груди, голове и рукам девушки, пока, наконец, не расправила крылья и не упорхнула. От переполнявших разум эмоций Даша грустно вздохнула. В этом парке они также посетили вольер с экзотическими птицами, после чего отправились в большую пещеру, в царство различных видов насекомых. «А для удовлетворения твоего туристического интереса можно наведаться в океанариум», — предложила Мэри. Кажется, все обрадовались этому предложению, кроме Дани. Он продолжал сохранять терпеливое молчание. «И ты даже ничего не скажешь?» — удивилась Даша. Даня лишь безразлично пожал плечами в ответ и отвернулся. Хотя океанариум находился совсем недалеко, но идти пешком было лень. Группа путешественников села в туристический автобус, курсирующий по дорогам острова развлечений, и вмиг доехала до строений на соседней улочке. Молодые люди вошли в здание — Даша посмотрела наверх и увидела огромный корабль, плывущий по потолку. «Ой, а там скаты!» — воскликнула Даша и подбежала к бассейну. «Хочешь его потрогать?» — спросил Рома, указывая на подплывшего к ним маленького ската. «А можно?» — «Конечно». Он нежно прикрыл своей мягкой ладонью правую руку девушки и опустил ее в теплую воду. Кожа Ската оказалась на ощупь, как наждачная бумага. Грубая и шершавая, чего нельзя было сказать о руке молодого человека. Даша улыбнулась новым ощущением. Она не отводила взгляд от ската, но думала совсем о другом. Даня с Мэри прогуливались неподалеку. Они нагнулись над аквариумом, где можно было наблюдать за эмбриональным развитием акул. Мэри где все всё-таки ты с ним познакомилась?» — спросил Даня. «С Романом?» «Да так». Девушка пожала плечами, обвела пальцами край аквариума, попутно сделав два шага в сторону. «Он предложил мне свои услуги по переводу моей книги. Мне его посоветовал один мой знакомый». Она притворно улыбнулась. «И что он хочет от Даши?» «Почему сразу так?» «Может, она ему просто понравилась?» «Ты хоть что-нибудь знаешь о нем? Еще грубее спросил он. «Ну, совсем немного», — лукаво ответила она. «Я уже все тебе рассказала, сколько можно повторять. А что он делал на Филиппинах? Лакомился туристами или местными жителями? И кто ему больше по вкусу?» «Тише, он может услышать» прошептала Мэри, наклонившись к Дане. «Да плевать я хотел!» выпрямился он и впился пальцами в стенки аквариума, да так, что послышался легкий хруст. В этот момент к ним подошли Рома с Дашей. «Здесь так интересно!» беззаботно восхищалась Даша, с недоумением рассматривая хмурые лица Дани и Мэри. «А в этом аквариуме можно увидеть рыб, обитающих на рифах в Тихом и Индийском океанах, продолжал свою экскурсию роман и увел девушку к высокому центральному цилиндрическому аквариуму. «Но здесь никого нет. Посмотри наверх». Даша подняла голову и увидела аквалангиста. Он кормил рыб, поэтому все и маленькие, и большие обитатели аквариума скопились вокруг источника корма у самой поверхности. Даша с Ромой зачарованно наблюдали за процессом кормления, пока их не прервал Даниил. «Мы идем в туннель. Вы с нами?» — нервно спросил Даня, вплотную приблизившись к Даше с Ромой. Роман так мило улыбнулся и предложил Даше свою руку, что она просто не могла не принять приглашение. Тогда они не спеша пошли вместе, вслед со своими спутниками. Молодые люди встали на дорожку, и она медленно понесла их в морские глубины. Над головами проплывали огромные хищные акулы, скаты, групперы, стай маленьких разноцветных рыб. Освещение в этом гигантском аквариуме казалось очень естественным. Солнечные блики отражались от водной поверхности и прозрачных стен, и, преломляясь сквозь плотную воду, образовывали затейливые узоры на заинтересованных лицах посетителей. Даша могла наблюдать за подводным миром сколько угодно времени. Ее внимание привлек небольшой аквариум с медузами. Прозрачно-белые ажурные медузы плавно скользили в голубой воде. На это можно было смотреть бесконечно. Морские коньки в соседнем аквариуме дружно зависали на месте, подражая неподвижным объектам вокруг. Мурены прятались за корягами, лишь изредка высовывая свои пасти наружу. Многочисленные обитатели красочных коралловых рифов спешили кто куда. Оставив позади здание океанариума, путешественники были готовы получить новые впечатления и они отправились на канатную дорогу. Забились в одну четырехместную кабинку, двери захлопнулись, и они медленно заскользили по воздуху. Поднимаясь все выше и выше, Даша становилась неспокойна на душе, но она не могла не смотреть на открывающиеся вокруг чудесные виды. Яркие краски на голубом небе, предвещающие скорый заход солнца пассажирский лайнер, над которым они сейчас плавно проплывали, высокие здания и улицы, утопающие в зелени, бескрайнее темно-синее море. Девушка не знала, куда смотреть. Везде было интересно, страшно, но интересно. И она совсем не обращала внимания на бестолковую болтовню Мэри. Путешественники собирались ехать до конечной станции, поэтому их кабинка прошла сквозь небоскреб и приготовилась отправиться дальше. Когда кабинка стартовала с высокой площадки небоскреба, сильный боковой порыв ветра мощным толчком пошатнул их хрупкое убежище. Сердце Даши начало биться еще быстрее и беспокойнее. Ей казалось, что они отправляются в свободный полет. Земля уходит из-под ног, и вот-вот они упадут, и разобьются, но ее опасения не оправдались, и кабинка полетела дальше по заранее намеченному маршруту.